Император подошел к Миниху. Ваше фельдмашвом мнение. Что скажете о предложенной ретираде? Ретирада? Что, торопитесь? Еще успеете? А, впрочем, эти увеселительные места тут нас всех, пожалуй, переловят, как мышей. Так куда же смелостис? Пожалуйста, куда? В Кронштадт. Он еще в вашей власти. Комендант Ливерс, натешный слуга. И если мы вовремя туда поспеем, его корабли и пушки... Хм, иначе заставят говорить и вашу слушную супругу, и вставшей на ее сторону Петербург. Хорошо, что вы догадались... Коменданту послал лазутчика мой дитан Девьер готовить десант. Предложение Миниха было принято. Послали Воронин за яхтой и галерой. Пока их привели, стало смеркаться. Был десятый час вечера, когда все общество в шлюпках переехало на суда. В помощь матросам на государевую яхту попросились несколько гвардейских и армейских офицеров. В их числе оказался и наш герой, Василий Мирович, который пришел в Петергов вместе с галштинцами. Потянувший было ветерок стих, и только к первому часу ночи путники на веслах приблизились к Кронштату. Ну, что-то мне подарит наступающий день моих именин. Как-то там в Кронштадте распорядились Ливерс и Девьяр. Петр Федорович не знал, что пока яхта и галера плыли по морю, в Петербурге ходил в списках первый именной указ Екатерины Сенату, и что Сенат уже снабжал за столь короткое время инструкциями своих посыльных, дабы утвердить и обнадежить престол.